Десять. Многие Джонатана ниже щ и к о л а так ничего не чувствовали. Кроссовки промокли насквозь, носки раздулись и обледенели. Пальцы на ногах напоминали кубики льда. Ну ладно, ладно, баш, был прав, и Ка про прав. Он купит себе зимнюю обувь. Зима кончится не скоро, так что не стоит экономить на обуви. Хорошо, я сдаюсь. Этот раунд остался за Чикаго. Паранойя его не отпускала. Он решил запереть коробку Баша в кабине, несмотря на то, что вокруг ночи и вряд ли вор соблазнится коробками с книгами и прочим мусором. К тому же в а л и л снег. Единственным живым человеком, которого он встретил за несколько часов, был его сосед сверху Крус. Он миновал два пролета узкой угловатой лестницы с последней партией коробок. Его ноги х л ю п а л и при ходьбе. В этих коробках лежали полотенца, так что он сможет опустить ноги в тазы с горячей водой или разморозить их с помощью правого воздухонагревателя, когда дойдет до своего жилья. Возле двери, ведущей в тамбур 207 квартиры, скопилось несколько коробок. Теперь их надо по одной. занести внутрь и поставить слева от двери, после чего он сможет закрыть дверь в коридор и открыть вторую, ведущую непосредственно в квартиру, и повторить все манипуляции. Такая вот аэробика. Кроме квартиры Джонатана в крошечный тамбур выходила дверь с номером 205. У его соседа, с которым он еще не успел познакомиться, тоже был свой ключ от внешней двери. Джонатану такие ухищрения казались бесполезными и слишком сложными, пока он не понял, что раньше за дверью была одна квартира, которую разделили на две. Волосы промокли, надо было надеть капюшон. Джонатан корил себя за то, что слишком легкомысленно отнесся к новому для себя климату, и это может плохо отразиться на его организме. В летнем Техасе он с легкостью простужался, когда... С 3 8 градусной жары заходил в супермаркет, где работали морозильники. Парка принадлежала его отцу и долго висела в шкафу без дела. Это была первая возможность испытать ее в полевых условиях. Джонатан вытер лицо, поставил коробки на пол и отыскал в одной из них полотенце. Ванную комнату освещала голая лампочка, свисающая с потолка на цепочке и з а л я п а н н а я толстыми пятнами масляной краски после недавнего ремонта. Дешевый латекс ракушками облепил розетки, блокируя и без того скудные источники электричества. От проводки в этом здании у любого трезвого электрика волосы станут дыбом. Джонатан поставил сушилку для посуды с кухонными принадлежностями в ванну. Ванна стояла на полу на ножках. Над ней висела душевая занавеска на кран-штене. Он включил горячую воду на смесителе с двумя кранами и заметил, что раковина тоже покрашена, наверное, чтобы сделать ее больше похожей на фарфоровую. Джонатан отогнул лезвие швейцарского армейского ножа и поскреб краску до ржавчины. Судя по толщине слоя, оригинальная поверхность мойки последний раз соприкасалась с воздухом во времена Великой Депрессии. Запахло краской. Джонатан повидал на своем веку достаточно дешевого жилья, чтобы принимать халтурные малярные работы как данность, но на кого была рассчитана эта кустарная косметическая операция? Переезд вонял депрессией и неизбежностью. Он чувствовал, что отдаляется от Баша, который занят своей проблемой, и Джонатан знал, как ее зовут. Баш обещал, что его токсичный роман закончится через несколько недель, максимум через два месяца. Прогноз был неблагоприятным. Тем временем жизнь в Рапид О Графикс шла своим чередом. Ситуация на домашнем фронте Баша обострилась до такой степени, что прежде чем вернуть пикап, Джонатан должен был предупредить по телефону, даже в такой поздний час. Он знал, что на звонок ответит Никомела. Баш встретит Джонатана у входной двери и отправит его на Гаррисон Стрит на такси. Так есть шанс избежать с ц е н напряженного молчания между Джонатаном и Камелой. Баш еще раз попросит прощения. Это Джонатан ненавидел больше всего в с л о ж и в ш е й с я с и т у а ц и и Поздняя ночь. Амада, н наверное, уже спит. Он с горечью спрашивал себя, спит ли она в одиночестве. Его зрение уловило какое то движение в комнате. Наконец из крана потекла горячая вода, и он заткнул слив в раковине грязной резиновой затычкой. О, ноги защипало. Проход в ванную в из комнаты был отгорожен встроенным шкафом без двери. Джонатан осторожно выглянул, держась за стену. Волоски на его руке стали дыбом. Он почувствовал, что находится в квартире не один. Ох уж э т о паранойя! Увидел, как с г у с т о к тьмы обогнул коробку с энциклопедиями и исчез. Как-то летним вечером в Техасе Джонатан мыл посуду в одних шортах. Аманда еще не купила кондиционер, поэтому в квартире было жарко. Они изнемогали от жары, придумывали способы спрятаться от солнца, восполняли баланс жидкости. Неужели бедные люди счастливее? Время от времени Джонатан вытирал п о т с лица мокрой от воды рукой. Ощущение влаги, испаряющейся с кожи, доставляло особое удовольствие. благородные, простое одновременно. Демок чёртов ко т а м а н д ы бродил по кухне и иногда Джонатан чувствовал, как он трется хвостом об его икры. Он попытался л е г н у т ь мерзкое животное, не глядя, но щекочущее ощущение никуда не делось. Наконец он не выдержал и оторвался от посуды, чтобы дать этому чудовищу пинка под зад и обнаружил тарантула размером с ладонь. совершающего восхождение по задней стороне его правой ноги. В течение следующих секунд он исполнял пляску с в я т о г о в и т а и с тех пор предпочитал носить длинные штаны. От одного воспоминания о т а р а н т у л е его передёрнуло. Пауки, огромные пауки, ну уж не, т спасибо. Неужели призраки пауков прошлого вернулись мучить его? На самом деле это был кот. Золотистые глаза смотрели на него из-за коробки, ожидая реакции. Вы быть накормите, сбители, самому сбежать? Вторжение его особо не беспокоило. В отсутствие Аманды не было нужды реагировать незамедлительно. В конце концов, это не д ы м о к мерзкий рыжий засранец. Но... Кот был тощим, сквозь мех проступали бедренные кости и абсолютно черным, не считая небольшого белого воротника на груди. Входная дверь все еще была открыта. Звук голоса Джонатана не переключил кота в режим эвакуации. Что ты здесь делаешь, пушистик? Он присел на корточки. Ты чей? Коты никому не принадлежат. Прости, точно, коты никому не принадлежат. Кот лениво махнул хвостом. Не паниковал. Становится интересно. Полагаю, ты откажешься от ночного перекуса в отличие от большинства кисок. Посмотри на меня. разве я похож на Морриса или Гарфилда или других жирных мультяшных котов? Ясно. Запасы еды Джонатана остались в последней партии коробок, которую он еще не успел перевести, но в холодильнике лежал его завтрашний ланч. Небольшой кусок индейки не помешает. Джонатан подошел ближе и встал на колени, протягивая его коту. Вот, попробуй. Кот доверчиво пересек комнату, понюхал предложенную еду и съел ее. Теперь ты ждешь, чтобы я потерся о тебя, или замурлыкал, или еще как-нибудь полоскался, чтобы подтвердить, что ты не совсем гнилой человек, да? Боже, как низко ты пал! Всегда, пожалуйста, пожал плечами Джонатан. Полагаю, ты не останешься сторожить мое барахло, пока я сгоняю за оставшимися вещами? Ни за что. Огромное тебе спасибо. Лучше не бесить местных. Эта странная хибара не была его домом. Решай, останешься или уходишь. Двери надо запереть. Он снял холодные и мокрые носки и по очереди. Подержал ноги в раковине с горячей водой, пока кровообращение не восстановилось. Затем натянул чистую пару носков, надел по-прежнему мокрые кроссовки, застегнул парку и достал ключи от машины Баша. В тамбре его ждал кот, сидя в позе египетской статуи и бил хвостом. Когда Джонатан открыл внешнюю дверь, он выскользнул в общий коридор. Как мне тебя называть? У тебя имя есть? Мысль о том, что другой жилец сможет его услышать, смутила Джонатана. Можно просто кот. Может, пёс? Я так и не завел себе ещё одну собаку, пробормотал он. В ответ кот показал ему свой розовый анус и ушёл прочь. К тому времени, как Джонатан вернётся с последней коробкой, Кенелворд Армс уже окружат полицейские машины.